Глава 17. Я всегда испытывал определенный ужас перед политическими экономистами. Это началось с тех пор, как я однажды услышал заявление одного из них о том, что он боится, если голод 1848 года в Ирландии убьет не больше миллиона человек. А этого, мол, едва ли хватит для улучшения дел. Бенджамин Джоуэт, хозяин Балиуэля, Оксфорд. Конечно, мистер президент, заявил генеральный секретарь. «Можно найти какой-нибудь способ, чтобы спасти то, что осталось от вашей команды в ДИЦ? Кажется, они там прекрасно сработались». Генеральный секретарь Халс Андерсберген был норвежцем, получившим образование в Англии. С мужчиной на том конце телефонной линии он сыграл множество партий в гольф, во время которых они были друг для друга Хабом и Адамом. Но сегодня Адам Прескот твердо уселся в своем кабинете президента Соединенных Штатов. В его голосе уже не осталось и следа дружеской теплоты. «Что его так тревожит, помимо очевидного?» – размышлял Берген. Было что-то, о чем Прескотт не желал говорить без сложных предварительных переговоров. Президент выглядел весьма рассеянным. Зачем ему беседовать о процедурах стерилизации зараженных районов, в то время как обсуждается трагедия в Дендере? Эти процедуры были выработаны и приняты всеми участниками. Не может ли быть чего-нибудь нового в издержках? «Я согласен, сэр, что экономические реалии имеют первостепенную важность», – сказал Берген. Потом он просто слушал, пока как Прескотт разыгрывал свой гамбит. Расходы, которые в тысячи раз превышали затраты на ликвидацию любого другого бедствия в истории человечества, явно были лишь частью непосредственных забот президента. «Уж не думает ли он о стерилизации Денверского комплекса?» – размышлял Берген. От этой мысли его рука с телефонной трубкой дрогнула. «Берген?» Мужчина, способный разговаривать прямо, когда это от него требовалось, задал вопрос без обиняков. «Помещение, не людей», — ответил Прескотт. Берген облегченно вздохнул. Слишком уж много смертей произошло. Это означало, однако, что колорадская чумная резервация была не просто слухами, а жестокой реальностью. Там должны были изолировать зараженных мужчин. Почему тогда нельзя отправить туда команду ДИЦ? Может ли команда эффективно работать без лаборатории ДИЦ? спросил Берген. Прескот так не думал. Берген обдумал этот факт. Очевидно, Прескот и его советники испытывают нужду в военном аспекте использования ДИЦ. Комплекс ДИЦ можно стерилизовать и разместить там военных. Но что с командой? Они сэкономили нам массу времени с той поры, как разразилась чума, сказал Берген. А теперь, когда выяснилось, что безумец это Анил, четверо мужчин, президент прервал его. Он не хотел изолировать столь блестящие умы. Но что с ними делать, когда ДИЦ будет вернут вагон стерилизации. В колорадской резервации просто нет подходящих помещений. По внезапному наитию Берген спросил, а нельзя ли их отправить в тот новый центр в Англии? Президент немедленно и неискренне рассыпался в похвалах такому блестящему предложению, мол, только гений мог до такого додуматься. Берген отвел красную телефонную трубку от своего уха и уставился на нее, потом вернул на место. Из нее все еще изливался елей. Берген посмотрел через кабинет на обшитую панелями стену, дверь темного дерева. Его рабочее кресло было лучшим из того, что могла поставить Даня, и он откинулся на его спинку, по-прежнему держа трубку около уха. Выдвинуть предложение отправить этих людей в Англию мог бы и ребенок, но Берген начинал понимать политические проблемы президента. Если бы четверо зараженных мужчин из команды Дис были на самолете, то они могли бы потерпеть аварию в незараженном районе. Место катастрофы будет нуждаться в паническом огне. Берген поставил этот вопрос перед прессой, вслушиваясь в неуловимые намеки ответа президента. Да, это очень плохо, что пресса и публика не восприняли официального названия «новый огонь». Слова «паника» и «огонь» имеют особенно вредный подтекст, когда используются в подобном сочетании. Впрочем, когда появляется одно, то моментально возникает и другое. Даже если этот опломбированный самолет не разобьется, Любые новые вспышки чумы по маршруту полета могли бы возбудить сильное подозрение, что инфекцию распространили вновь прибывшие. Что она каким-то образом вышла из-под контроля и поразила новые невинные жертвы. У демагогов будет знаменательный день, и лучшего не придумаешь, чтобы снабдить оголтелое движение крайних фанатиков дополнительными аргументами. «Думаю, у Франции возникнет желание предоставить эскорт истребителей», – хмыкнул Берген. Он посмотрел на дверь в приемную, пока Прескотт изливал на его голову очередную порцию елея. Французский посол был в числе терпеливо дожидающихся и хотел с ним позавтракать. Возможно, словечко другое на ушко. Но вы можете набрать добровольцев для экипажа самолета. Генеральный секретарь снова слушал, как удачно, что доктор Бекет из команды был пилотом, офицером запаса ВВС и тому подобное. И Прескоту прекрасно об этом известно. Как хорошо его информировали и можно подготовить самолет дальнего радиуса действия. Четверо мужчин приедут в аэропорт сами. Они взлетят, встретятся с эскортом, а их машина и все, с чем они соприкасались, искупаются в паническом огне. Ах да, еще одно. Не может ли генеральный секретарь договориться, чтобы этим четверым присвоили статус «особо важные агенты» в Англии? «Особо важные агенты», – размышлял Берген. Он решил закинуть небольшую наживку. Самый ли это мудрый выбор отправить их в Англию? Та лаборатория в Килалу в Ирландии оборудована впечатляюще, особенно учитывая, какое оборудование мы туда поставили. Но вы же сами предложили Англию, возразил Прескот. Я, естественно, предположил, что Британия наиболее оптимальный вариант. По-видимому, да, согласился Берген. Теперь все было совершенно ясно. Если что-нибудь пойдет не так, то это была идея генерального секретаря ООН. В конце концов, это Берген внес необходимое предложение, чтобы протолкнуть этот проект. Однако красный телефон выдал еще не все пикантные новости. У Прескотта было кое-что новенькое относительно Анила. Слушая его, Берген посматривал на часы. Голодные спазмы тревожили его желудок. Внезапно он изумленно скинулся. «Они думают, что Анил в Англии?» – спросил генеральный секретарь. «Почему они так думают?» В объяснении Прескотта была ужасающая логика. «Жертвы, если они разоблачат его...» могут побояться придавить безумцу обвинения и запасения новой, более страшной болезни, которую он может на них наслать. В конце концов, Анил грозил этим в одном из своих писем. Не имея точной информации, никто не позволит себе допустить, что он блефует. «Почему не Ирландия?» – спросил Берген. Ах да, некоторым людям в Ирландии знакомо лицо Нила, и даже если он замаскировался, ну, психологическая публика, считает ирландцев более склонными к необдуманной мести. Безусловно, Анил должен был это учесть. Было бы логичным, если бы он захотел укрыться в англоязычной стране, где Анил мало известен и может уйти в подполье. И вот Англия – определенное количество хаоса и разрушений. И Англия была одной из его целей – место, где безумец запретил тем с другой стороны применять атомную стерилизацию. Это звучит ужасно, но более того, если быть точным, Это изобличает работу ума, способного разрубить проблему подобно удару меча. Берген в определенном смысле признавал это качество и за собой. Сложности должны быть упрощены до поддающихся управлению формой и размера, даже если это подразумевает выбор лишь тех сложностей, которыми можно управлять. Анил должен быть и безумен, но он еще и гений, истинный гений. «И насколько они в этом уверены?» – спросил Берген. «Ах да, профиль». Это еще один результат деятельности команды. Прескот и прочие уверены, что команда проникла в сознание безумца, научившись думать, как он. Берген молча согласился. Возможно, они так и делали. Разумеется, кто-то должен это делать. «Я займусь предварительной подготовкой к полету в Англию», — сказал Берген. «Кто-нибудь из моего офиса позвонит вашим людям, чтобы проработать детали». Добившись своего, но не проявив этого никоим образом, президент охотно позволил генеральному секретарю отправиться на ленч. Он даже высказал предположение, что вскоре они сразятся в гольф, а потом под конец последовало более интимное замещение. «Да, ужасные времена», — согласился Берген. «Это, несомненно, ужасные времена, сэр».